Глава 3, 17 марта 2014. Нью-Йорк. Тишина бывает самая разная. Гулкое безмолвие давно покинутых мест, приглушённая тишина заткнутых ушей, гробовое молчание мертвых, тягостная немота умирающих, глухое безмолвие человека, переставшего молиться, невесомое затишье пустой синагоги, затаенное молчание того, кто скрывает правду от самого себя. Неловкое молчание, повисшее между людьми, которые не знают, что сказать друг другу, и напряженное безмолвие тех, кому есть, но кто не представляет, с чего начать. Генри не знает, какого рода тишина повисла между ним и Ади, но она его убивает. Он начал свой рассказ еще возле магазинчика на углу, и всю дорогу до дома продолжал говорить. Было легче говорить и смотреть куда угодно, только не в лицо Ади. Слова так и лились из него, когда они подошли к синей двери его дома, когда поднимались по лестнице, шли по квартире, и вот правда, тяжёлая словно дым висит в воздухе между ними. Но Ади по-прежнему молчит. Она сидит на диване, опустив подбородок на руку. За окном все тот же день, словно ничего не изменилось. Но кажется, изменилось все. Потому что ади Ларю бессмертна, а Генри Штраус проклят. Ади! зовет ее Генри, не в силах больше выносить молчание. Пожалуйста, скажи что-нибудь. Ади смотрит на него сияющим взглядом, но не отчара, от, от слез. И Генри не сразу понимает. Убита она горем. Или счастлива. Я все не могла понять, почему ты меня помнишь. Ведь никто никогда не вспоминал. Я думала, это случайность или ловушка. Но ты не случайность, Генри. И не ловушка. Ты помнишь меня, потому что заключил сделку. Она качает головой. Я триста лет пыталась снять проклятие. А Люк сделал то единственное, Чего я не ожидала. Она вытирает слезы и улыбается. Он ошибся. Ее глаза торжествующе горят, но Генри ничего не понимает. Выходят, наши сделки отменяются, поэтому проклятия не действуют. Мое действует, Генри. Он съеживается, как от удара. Но моё не действует на тебя. Успокоившись, Ади берёт его за руку. Действует. Наши проклятия переплелись, спрятались друг в друга, как матрешки. Глядя на тебя, я вижу именно то, что хочу. Просто моя мечта не имеет ничего общего с внешностью, обаянием или успехом. В другой жизни это звучало бы ужасно, но мои мечты и желания совершенно не связаны лично с тобой». потому что больше всего я мечтала о ком-нибудь, кто меня запомнит. Поэтому ты способен называть меня по имени. Поэтому можешь уйти, вернуться и помнить, кто я такая. А я могу смотреть на тебя и видеть правду. И этого достаточно. Всегда будет достаточно. Достаточно. Слово раскрывается, как цветок. В нем так много воздуха. «Достаточно». Генри опускается на диван рядом с Ади. Она берет его за руку, переплетая их пальцы. «Ты говорила, что родилась в 1691 году. Значит, тебе 323 года», — заканчивает она. «Никогда не встречался с женщинами постарше», — присвистывает Генри. «А ты неплохо сохранилась для своего возраста». Вот уж спасибо, смеется Ади. Расскажи мне об этом. О чем? Не знаю. Обо всем. Триста лет, долгий срок. Ты застала войны и революции, изобретения поездов, машин, самолетов, телевидения. Видела, как творилась история. Наверное, да. Хмурится Ади. Но я не уверена. История — это нечто такое, что замечаешь, только обращаясь к прошлому. А в тот самый миг ты просто живешь. Я никогда не хотела жить вечно. Я лишь хотела жить. Они сворачиваются в клубок и ложатся на диван голова к голове, переплетаясь телами, как мифические любовники. И между ними воцаряется новая тишина. легкая, словно тонкая простыня. А потом Адди спрашивает. «Насколько?» Он поворачивается к ней. «Что?» «На какой срок?» Осторожно начинает Тади, словно пробует ногой тонкий лед. «Ты заключил свою сделку?» Генри, внезапно смутившись, отводит взгляд в сторону. «На всю жизнь», — отвечает он. «Это не ложь. Однако на лицо Ади опускается тень. «И он согласился?» Генри кивает и снова притягивает ее к себе, измотанный всем, что рассказал и о чем умолчал. «На всю жизнь», — шепчет Ади. Слова продолжают звучать в темноте.